Глава 53. Маруся. «Я вызвал тебе такси. Слышу я голос Пашки. Он стоит передо мной, уже не на одном колене, а прямо и с пустыми руками. Я не помню, как он поднялся и куда он подевал кольцо. Я хочу видеть его на своем пальце. Я хочу сказать «да». Я готова это сделать. Мне сейчас плохо, больно. Я в прострации и мало что соображаю, но я хочу стать его женой. Всё равно хочу. Машина подъехала, — говорит Паша, не глядя на меня, — и отступают. Я автоматически делаю шаг к двери, потому что он... Он как будто выгоняет меня. Да не как будто, он точно хочет, чтобы я ушла. Я вижу, что он берёт мою сумку, стоящую на полу, а я про неё забыла. Он идёт к двери. Я за ним. Мы выходим из квартиры. Пашка нажимает кнопку лифта. Раздается характерный шум. Я не хочу, чтобы он вообще когда-нибудь приехал. Я хочу остаться. Я хочу быть с Пашей. Я хочу... поднимая глаза на него. Лицо каменное, на меня не смотрит. Взгляд устремлен на дверцы лифта. Такой жесткий и совсем чужой. Никогда его таким не видела. Я тяну руку, чтобы коснуться его ладони. Он в этот момент меняет позу, и я не могу понять, специально он отдёрнул руку или так получилось. Я так хочу сказать ему, рассказать, что со мной случилось, через что я только что прошла. Я целый день чувствовала себя беременной. Я размечталась и улетела на зефирном облаке, а потом больно шмякнулась носом об землю. «Паша...» срывается с моих губ. В этот момент двери лифта разъезжаются, и он делает шаг вовнутрь. Я семеню за ним, натыкаюсь на его спину. Он так и стоит, спиной ко мне, своей широкой, железной, непроницаемой спиной. Как будто меня здесь нет, как будто ему всё равно. Обиделся? Ну, конечно, обиделся. Я так хочу исправить свою ошибку, извиниться. Я несколько раз набираю воздуха в грудь, пытаясь произнести хоть слово, но в горле ком. Я не привыкла извиняться. Я не знаю, что сказать. Не могу найти подходящих слов. Если бы он хотя бы смотрел на меня, как можно изливать душу этой железной спине? Лифт останавливается. Так быстро. Я ничего не успела ни сказать, ни сделать. Двери открываются. Пашка поворачивается ко мне лицом. «Паша, извини». Наконец, выпаливаю я. «Не надо», — глухо произносит он и делает шаг на меня. Я невольно отступаю. Слышу чьи-то голоса. Новые пассажиры торопятся войти в лифт. Мы с Пашкой выходим из подъезда и оказываемся возле белого Мерседеса с шашечками. Кабанчик вызвал мне люксовое такси. Он заботится обо мне. Ему не всё равно. «Давай, удачи». Слышу Пашкин голос. Водитель берет из его рук мою сумку, ставит ее в багажник, распахивает заднюю дверь для меня. Я невольно наблюдаю за этим процессом, а потом оборачиваюсь. Пашки уже нет. Его широкая спина мелькает в проеме двери подъезда и исчезает. «Вы одна едете?» — интересуется таксист. Я киваю. «Одна». И от этого слова у меня начинает острый больно щипать в носу. Таксист ждёт, когда я сяду, стоя рядом. Видимо, чтобы захлопнуть за мной дверь. Как будто я сама не могу. грёбаные люксовский таксист с их галантным обслуживанием. Не надо дышать мне в спину, меня это бесит. Я падаю на сиденье. Машина трогается. Пашкин дом всё больше отдаляется. «Подождите!» — срывается с моих губ. «Что-то забыли?» Водитель притормаживает. И что мне делать? Бежать к Пашке и умолять его жениться на мне?» Я вспоминаю его непроницаемое каменное лицо и отвечаю таксисту. «Нет, езжайте». Я сижу, смотрю в окно на расплывающиеся улице. В глазах стоят слезы, нарушая фокусировку. Я не реву, я просто... капли скатываются по щекам. «Девушка, с вами все в порядке?» «Нет, вас тот мужчина обидел». Я лишь громко всхлипываю в ответ. «Все мужики козлы». Делает таксист неожиданное заключение. От многих женщин это слышал. «Это я, козёл». Я продолжаю рыдать. Я чувствую себя потерянной и одинокой в суете аэропорта. Я всегда любила летать. Всегда наслаждалась этой предполётной суетой. А сейчас смотрю на тёмный экран телефона. Позвонить, написать. Он не напишет сам, я это чувствую. Надо было побежать за ним, там, возле дома. Но я просто уехала. Он практически выставил меня за дверь. Я не ответила ему «да», но я и «нет» не сказала. Мог бы немного подождать. Я бы очнулась и повела себя адекватно. Но он не подождал и даже не отвез меня в аэропорт. Вызвал такси. «Давай, удачи!» «Что это? Прощание навсегда?» Регистрация на мой рейс заканчивается. Ещё пять минут, и я не попаду на самолёт. И что я буду делать? Сидеть у Пашки под дверью, как выброшенная собака? Я бреду к стойке. Взвешиваю сумку. Получаю посадочный талон. И всё время озираюсь. А вдруг Пашка сейчас появится? У соседней стойки регистрации мелькнуло бродатое лицо, и мне кажется, что это он. У кофейного автомата стоит широкоплечий мужчина в косухе, и мое сердце замирает. Но это не Пашка. Да нет, его здесь. Он не примчится, чтобы вернуть меня. Я сама все испортила. Обреченно бреду на посадку, уже не оглядываясь и не питая ложных надежд. Маруся вдруг раздается за моей спиной. Я роняю сумку, спотыкаюсь об нее, почти растягиваюсь на полу. Но меня ловят сильные руки.